Кремль. Комната заседаний Политбюро. Громыко зашел в Ореховую комнату, где по традиции перед заседанием собирались члены Политбюро. Все уже были в сборе. Против обыкновения все молчали. Сразу перешли в зал, где проходили заседания Политбюро. Открыв заседание, Андропов сообщил о смерти Брежнева. Все помолчали. Молчание прервал Черненко. Константин Устинович произнес... Нам надо безотлагательно решить, кто будет генеральным секретарем. И добавил, я предлагаю сбрать генеральным секретарем СК КПСС Юрия Владимировича Андропова. Министр обороны маршал Устинов уверенно сказал, армия поддерживает товарища Андропова. На этом обсуждение завершилось.